Новые интриги, новые репрессии. В то время, когда Берия работал над атомным проектом, он временно был оттеснён от решения политических вопросов. Новым фаворитом Сталина стал Андрей Александрович Жданов, ставший его фактическим заместителем по партии и главным идеологом. В выдвижении Жданова способствовал брак его сына Юрия с дочерью Сталина Светланой. Сталин всерьёз рассматривал его в качестве своего преемника, рассчитывая, что связанный отношениями свойства Андрей Александрович никогда не сделает ничего дурного с сталинским детям. Вместе со Ждановым на первый план выдвинулись члены ленинградской команды. Алексей Александрович Кузнецов, бывший первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, в марте 1946 года был произведён в секретари ЦК и назначен курировать МГБ и МВД. Он также сменил Маленкова в качестве начальника управления отдела кадров Центрального комитета. Близкий к Ленинградской группе и в частности Кузнецову, Михаил Иванович Родионов, бывший секретарь Горьковского обкома, в 1946 году возглавил Совет министров РСФСР. Николай Алексеевич Вознесенский, чья карьера в 1935-37 годах была связана с Ленинградом, и который благодаря протекции Жданова в своё время с поста председателя Ленинградского комитета по планированию перешёл заместитель председателя, а потом и в председатели Союзного госплана. В 1947 году был переведён из кандидатов в члены политбюро. при этом функции госплана значительно расширились однако сталин вскоре разочаровался в новых выдвиженцах жданов много пил и в последние 2 года жизни был практически недееспособен после его смерти последовавшей в августе 1948 года на почве алкоголизма сталин расправился с ждановцами в руководстве Первым поводом для недовольства стареющего вождя послужила организованная в январе 1949 года в Ленинграде всероссийская оптовая торговая ярмарка, на которой собирались распродать образовавшиеся излишки промышленных товаров. Она была организована по инициативе Радионова, Кузнецова и Вознесенского без санкции центральных партийных органов. Бюро совмина разрешило проведение лишь межобластных оптовых ярмарок, а Радионов и ленинградские руководители сделали ярмарку всероссийской и лишь после начала ее работы известили об этом Маленкова. Политбюро осудило проведение ярмарки. Сталин решил, что пора ликвидировать ленинградскую группу. В феврале 1949 года последовал новый сигнал. В ЦК поступила анонимка о фальсификациях при выборах Ленинградского обкома партии. На Ленинградской партконференции руководители обкома Попков, Бодаев, Капустин и Лазутин получили по несколько голосов против, но было объявлено, что они прошли единогласно. 15 февраля 1949 года Политбюро приняло постановление об антипартийных действиях Ленинградской парторганизации. Срочно прибывший в Ленинград Маленков снял всю местную партийную верхушку. На объединённом заседании бюро ленинградских горкома и обкома партии Георгий Максимилианович обвинил Попкова и его товарищей в антипартийной групповщине, и противопоставлении Ленинградской парт-организации Центральному комитету, а также в попытке создать Компартию России и тем самым расколоть КПСС. Одновременно попали в опалу и покровители ленинградского руководства. В январе 1949 года Кузнецов, а в марте Родионов и Вознесенский лишились своих постов. Арестовали их лишь спустя несколько месяцев – Капустина в июле, а Кузнецова, Родионова и Попкова – 13 августа в кабинете Маленкова. Вознесенский же оставался на свободе до 27 октября. Его аресту предшествовало постановление пленума ЦК от 12 сентября 49 года об исключении Вознесенского из членов ЦК и необходимости привлечения его к судебной ответственности за утрату служебных документов в бытность его главой госплана. Всего по Ленинградскому делу было снято с работы более полутора тысяч представителей ленинградской номенклатуры, из которых несколько сот человек осудили, а несколько десятков расстреляли. Вознесенского и его товарищи расстреляли 1 октября 1950 года после короткого закрытого процесса. Обвинительное заключение, составленное на основании показаний, добытых людьми Абакумова и отредактированное Сталиным, в частности гласило: Кузнецов, Попков, Вознесенский, Капустин, Лазутин, Радионов, Турко, Загружевская, Михеев,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 уждения высказывали изменнические замыслы, а также разбазаривали государственные средства на организацию злочастной Ленинградской ярмарки. Начёт Кузнецова Сталин собственноручно вписал в текст обвинительного заключения фразу о том, что он обманным путём, пробравшись с ЦК ВКПб, повсюду насаждал своих людей от Белоруссии до Дальнего Востока и от Севера до Крыма. Радёнов предлагал не только создать компартию Российской Федерации, но и учредить собственный российский гимн и флаг, традиционный триколор, но с серпом и молотом. Это вы хватило, чтобы приписать подсудимым русский национализм, намерение перенести столицу из Москвы в Ленинград и чуть ли не отделить Российскую Федерацию от СССР. Действительная причина краха Ленинграда, как можно предположить, заключалась в их попытке выделить Российскую Федерацию в составе СССР в качестве такой же союзной республики, как Украина и Казахстан, Узбекистан и Белоруссия, передать российским органам, прежде всего партийным и правительственным, реальные властные полномочия. Все 73 третьего своего существования СССР держался благодаря тому, что КПСС одновременно играла роль российской компартии, а ком партии других союзных республик играли роль её филиалов. Фактически советское государство, федеративное по форме, благодаря единству компартии оставалось унитарным по содержанию. Секретари компартий союзных республик, которых могли в любой момент сместить по звонку из Москвы, не обладали подлинной самостоятельностью принятия решений а для российской федерации вообще все сколько-нибудь значимые решения принимались в союзном политбюро и совет министров рсфср был всего лишь их исполнителем тем более что ему была подведомственна лишь малая часть российской промышленности Неслучайно крах СССР в 1991 году наступил в первую очередь из-за противостояния российских и союзных властей. Можно предположить, что Сталин предвидел катастрофические последствия для Союза стремления России к самостоятельности. Жданов и его люди невольно такое стремление своими действиями подchряли. Иосиф Виссарионович очень надеялся, что его наследники, как минимум, сохранят всё то, что ему удалось приобрести: и новые границы СССР, и огромную сферу влияния в Европе и Азии. Ленинградская команда, как он понял, для этой цели не годилась, её необходимо было убрать. Сталин вряд ли подозревал, что Берия в отношении государственного устройства СССР вынашивает замыслы, хотя и противоположные тем, что были у ленинградцев, но в случае их осуществления, крах коммунистической системы и развал Союза были бы неизбежны. Лаврентий Павлович собирался предоставить больше самостоятельности не только РСВСР, но и другим национальным республикам, что могло поощрить их республику. сепаратизму. В 1991 году, напомню, катализатором распада, наряду с деятельностью российского руководства, послужило провозглашение независимости республиками Прибалтики и Грузии и сильные движения за независимость на Украине.